Симпатичный министр промышленности. Несколько недель я сидел дома, покидая свою берлогу лишь для того, чтобы из воды сделать вино. Встречал фуры с цистернами прямо на въезде в цех по разливу. Прикасался ладонью, в которой были зажаты капли и как металл огромных паков, зная, что внутри цистерн с горной водой происходит чудо. Далее затаривался продуктами в ближайшем к дому магазине и закрывался на все замки до следующего раза. Смотрел всеместные новости, пытаясь понять, вышли ли следователи на мой след. После того, как были обнаружены убитые полицейские, это событие оказалось резонансным в нашем городе. Целую неделю гудели об этом в новостях. Ходили разные слухи о вампирах, что высосали всю кровь из полицейских и двух потерпевших гражданских, инопланетянах, которые убили всех в доме неизвестным оружием. И вообще... Многое другое бредятины, вплоть до того, что найденные трупы попали в петлю времени и мгновенно состарились, затем умерли и разложились. Но какой-либо значимой для меня информации из новостей я не получил. Было огромное желание съездить к дому-хостелу, где все это произошло. Но банальный страх останавливал меня. Таким образом, я лично на себе ощутил, что у преступника всегда есть желание возвратиться на место своего преступления. Пока сидел дома, изучил содержимое ноутбука, который я прихватил из хостела Степана. Ноутбук действительно оказался Евгения. Внутри находились его фотографии, видео. Помимо личной информации, скачанных из интернета фильмов, имелись папки со схемами и агрегатами экскаваторов, карты различных городов России с пометками, которые меня заинтересовали. Но разобравшись, я понял, что Евгений помечал места, где он бывал, либо специально, либо проездом. Судя по наличию папок, которые так и назывались, например, Нижний Новгород или Самара, Евгений успел посетить половину городов центральной части России, где он обязательно посещал церкви, музеи, богатые районы с частными дворцами и государственные учреждения, где могли находиться высокопоставленные государственные служащие и так далее. Что невольно наводило на мысль, он не просто так посещал данные города. Евгений с помощью ищейки искал обладателей аквамарина Юпитера. Сколько он нашел таковых, по пометкам на картах было не расшифровать. Не было четких и понятных ориентиров, что вот здесь ищейка покраснела или что-то подобное. Лишь дойдя до последней папки со странным названием «Администратор», в которую я не мог войти, так как она была под паролем, я понял, где прячутся секреты Евгения. Испробовав самые очевидные пароли, цифры, день рождения, имя, фамилию владельца, я понял, что пароль гораздо сложнее. Тогда я присел в интернете в поиске информации возможного взлома запароленной папки. Способов было множество, и я один за другим принялся их осуществлять. Занял весь этот процесс около часа. Но в конце концов я изменил владельца устройства, поменял название папки и пароль в качестве администратора и смог попасть в секреты Евгения. Внутри находилось пять папок. Четыре из них содержали личные данные неизвестных мне людей, адреса проживания, фото их самих, а также автомобили и недвижимости. Карта с пометками, где эти люди часто бывают. Пятая папка была посвящена лично мне. Там находились фото, сделанные с расстояния, но в хорошем качестве. Адреса, где я бываю, в том числе и моих родителей, много другой информации, которую я в основном не скрываю. Из всех пятерых в этой папке я оказался наиболее доступной фигурой. Проще говоря, не имел охрану, не прятался за стенами неприступных офисов и жилищ. В отличие от меня, все четверо имели неплохие государственные должности, были очень богаты и, соответственно, проживали в таких местах, где их не подсторожишь возле подъезда, как меня. Более того, при таких доходах, что они имели в год, я со своим вином там даже рядом не стоял. Они наверняка владеют своей личной охраной, водителями и другим персоналом. Из-за этого на них гораздо сложнее напасть, чем на меня. Поэтому, наверное, Евгений и выбрал меня, так как я оказался более легкой добычей. Пригляделся к четверым, обнаруженным Евгением, обладателям осколков Рески Питера из храма с таким же названием. Двое из них живут в Москве, один в Санкт-Петербурге и одна женщина в Нижнем Новгороде. Появился азарт, желание понять, какими свойствами обладают аквамарины Питера у этих четверых, знают ли их владельцы о сверхспособностях данных осколков. Я был привязан к месту, к своему городу, Из-за того, что мне приходилось обеспечивать разливочный цех достаточным количеством вина из Абхазии, то есть мне требовалось каждый третий день встречать две фуры с водой, проделывать свои махинации, чтобы в цистерну цеха полилось итальянское вино, а не абхазская вода. Поэтому о посещении Москвы или тем более Питера не могло быть и речи. Оставался Нижний Новгород, до которого при хорошем раскладе я могу долететь на своем автомобиле часов за восемь. что я буду делать, когда обнаружу владельца аквамарина, я не придумал. Мне просто хотелось уточнить лично для себя, носит данную реликвию владелица с собой или она хранится у нее в коробке, как это делал мой дед. Такой информации на обнаруженных владельцев в папках Евгения не имелось. Хорошо подготовившись прямо с раннего утра, я прыгнул в свой автомобиль и направился в Нижний Новгород в надежде, что дорога будет чистая и я успею еще до пробок покинуть пределы своего города – выехав на федеральную трассу. Планировал я попасть в Нижний Новгород к обеду, часов в два-три дня. Далее проехаться по указанным адресам в секретной папке и обнаружить, где находится аквамаринью Питера. После последить за возможным передвижением объекта, а также выяснить, насколько охраняема территория проживания и работы Елизаветы Сергеевны Черкасовой, являющейся министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В город я смог попасть к трем дня. К министерству, которое находится в центре города, добрался лишь к шести вечера, так как предварительно пришлось заехать в отель и снять заранее забронированный номер по интернету. В номере я тщательно спрятал свою каплю и гиграфан, взяв с собой одну лишь ищейку. Покружившись по забитым машинами дворам, убедился, что в здании, где находится Министерство промышленности, торговли и предпринимательства, аквамаринью Питера отсутствует. Бросив машину на первом попавшемся пятаке, где разрешена стоянка, не хотелось вернуться и узнать, что твой автомобиль забрал эвакуатор, я пешком дошел до министерства, где в холле был остановлен сотрудником, который осуществлял пропускной режим в здании. От него я узнал очень много полезной информации. Во-первых, Елизавета Сергеевна находилась в здании, и сейчас у нее совещание, которое продлится минимум до десяти вечера. Во-вторых, На прием к министру можно попасть только по предварительной записи. Принимает она граждан по личным и другим вопросам в среду с 3 до 5 и в пятницу с 9 утра до 12. Все это я тщательно записал в свой блокнот. Взял номер, по которому можно записаться на прием, и покинул министерство. Получается, что Елизавета Сергеевна не носит аквамарин Юпитера с собой, так как в здании ищейка оставалась все такой же белоснежной, Потеряв интерес к министерству, я направился по навигатору к дому, где проживала сама Елизавета Сергеевна, судя по отметкам на карте у Евгения. Домом этот загородный особняк в Сосновом лесу трудно было назвать. Территория огорожена высоким забором, подъехать к самому дому было невозможно. В связи с тем, что имелся шлагбаум с охраной в небольшом домике. Я покружился в поисках других подъездов. Не найдя таких, я ретировался – Решил на ночь глядя не шарахаться по охраняемой территории. Тем более уже изрядно стемнело. В гостинице искупался, немного перекусил, аппетита совсем не было. Открыл Google карту и принялся изучать территорию, где находился дом министра. Проблема была в том, что ящейка могла обнаружить аквамарину Питера только на расстоянии 60-70 метров. А дом, вернее с собственным парком и озером – находился очень далеко от ближайшей части забора, на расстоянии 200-250 метров. Сама территория, на которой стоял дом и росли великолепные высокие сосны, была размером приблизительно 20 гектаров. Территория обнесена высоким глухим забором метра три высотой. Дом был больше похож на дворец, с колоннами, статуями, черепичной крышей, приятного коричневого оттенка. С обеих сторон дворца находились строения поменьше – И менее пафосная но с одинаковой черепичной крышей. Длинный гараж с пятью воротами, небольшая конюшня, расположенная немного в стороне. Перед домом парк с каменными дорожками и фонтаном посередине парка. Позади дома озеро с беседкой, расположенное в центре водоема, которое берега вел деревянный настил. Вдоль всего забора с внутренней стороны проходила беговая дорожка. Покрытие было слишком узким, чтобы по нему мог проехать автомобиль. Подобраться к забору с любой стороны сторон было практически невозможно, так как забор министра всегда соприкасался с территорией соседа. Кроме того, небольшого участка, где располагался шлагбаум с домиком охраны. Соседи были не менее богаты. На их участках, что были не меньше, дома тоже блистали своей роскошью и богатством. Так что, наверное, все это великолепие находилось под хорошей охраной, и пробраться незамеченными туда вряд ли получится. Официальный повод, чтобы как-то попасть на территорию проживания министра у меня в голове отсутствовал, и я ничего не мог придумать, как не напрягал свои извилины. Вряд ли прокатит появиться на контрольном пропускном пункте перед шлагбаумом в качестве доставки пиццы или роллов. Пошлют куда подальше, как пить дать. Войти в роль электрика, дворника, строителя, думаю, тоже не прокатит. У этих толстосумов наверняка имеются штатные должности по этим профессиям. Можно было бы купить квадрокоптер с камерой и закрепить перед ней шейку чтобы наблюдать за ее реакцией в реальном времени, да полетать вокруг дома министра. Но были опасения, что у тех, кто имеет такие дома и территории, есть защита от любопытных глаз, особенно таких, как летающая видеокамера. Собьют или лишат мой квадрокоптер связи. И тогда прощай, и щейка навсегда. Слишком рискованное мероприятие. Как же тогда убедиться, что аквамарин Юпитера находится дома у Елизаветы Сергеевны или, наоборот, отсутствует? Что я буду делать дальше, узнав, что осколок мозаики Юпитера находится дома у министра, я не знал. Но вот убедиться в этом или опровергнуть эту информацию, чтобы продолжить поиски, мне было необходимо. Для этого у меня было совсем ограниченное время – так как послезавтра с утра мне необходимо было быть у себя дома, чтобы встречать фуры с цистернами из Абхазии. Я решил пока посторожить Елизавету Сергеевну на выезде, посмотреть, на каком она автомобиле передвигается, а если повезет, то увидеть ее саму воочию. Фото из интернета говорило о том, что эта женщина под 50 лет выглядит сногсшибательно. Но что не сделает фотомонтаж в наше время? Хотя, имея такие материальные блага, Она может позволить себе любого косметолога, тренера по фитнесу и средства для омоложения. Корреспонденты, местные блогеры называли министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области «чертом в юбке». Отзывались о ней как о хладнокровной, чертовски умной и вдобавок обворожительной, нереально красивой женщине, которая с легкостью ломает межминистерские преграды, всегда добивается своего. А также ходят слухи, что в нее практически все влюбляются мгновенно, лишь стоит ей зайти в помещение. Настолько сильна ее харизма. Чтобы заснять мой объект наблюдения на выезде из особняка, мне пришлось встать пораньше. В пять часов утра я уже был недалеко от домика с охраной, наблюдая за шлагбаумом. Повезло, что прямо напротив находился круглосуточный магазин со стоянкой для покупателей. Поэтому мне пришлось стоять на дороге подозрительно мозоля глаза. Без десяти шесть... С территории Елизаветы Сергеевны появился кортеж из трех черных джипов с синими мигалками, которые, я знал, вроде как запретили. Но не это взбодрило меня, выбросив из полусонного состояния. Вся эта движуха с вынужденной слежкой изрядно меня колбасила, держала под адреналином. А в таком состоянии о хорошем сне можно забыть. Ищейка слегка поразодела, прямо на глазах становясь все более красного цвета, как только три джипа выехали на пустую дорогу. Дабы не потерять кортеж из трех мощных машин, в одной из которых явно находился Аквамарин Питера, я вырвался со стоянки и помчался за ними вслед, совсем забыв о конспирации. Джипы двигались в город, но, судя по их направлению, не в министерство, которое находилось в старом городе. Они преодолели мост через Аку и направились в другую сторону. В городе появился транспорт, люди уже спешили на работу — Из-за этого преследовать джипы, полностью игнорирующие правила дорожного движения, стало затруднительно. Пару раз я даже терял объект моего наблюдения из виду, но ищейка каждый раз направляла меня на верный путь. В конце концов, кортеж повернул в элитный многоэтажный комплекс. Эти дома не были отмечены на карте у Евгения. Затем, преодолев самооткрывающиеся ворота, въехали на территорию комплекса. Естественно, мою машину ворота не пропустили. Пришлось искать место, где припарковаться, а затем уже пешком вернуться к воротам, рядом с которыми имелись двери на магнитном ключе. Повезло мне в том, что уже наступило утро, и люди часто выходили через эту дверь, так что мне уже минут через пять посчастливилось попасть на территорию элитного многоэтажного комплекса, просто прошмыгнув дверь, когда через нее выходила девушка с собакой. Нашел я джипы быстро, но рядом с ними щейка была недостаточно красной. Тогда я направился к подъезду, напротив которого они стояли. Посмотрел на табличку с номерами квартир в подъезде, после чего набрал номер квартиры из первого десятка. «Да, я слушаю», — послышался заспанный голос в динамике домофона, наверное, имеющего видеокамеру. «Почтальон, откройте, пожалуйста», — ответил я невидимому собеседнику, продемонстрировав сумку на своем плече. Пару секунд замешательства на том конце, и трюк сработал. Домофон запищал, а магнитный замок щелкнул, открывая дверь. Лифтом я решил не пользоваться. Побежал по лестнице вверх, постоянно поглядывая на ищейку. На восьмом этаже, возле богато отделанной двери в квартиру номер 187, мой эквамарин Юпитера покраснел настолько, насколько это было возможно. Сделав для себя пометки в уме, я спустился вниз. Вышел на улицу и присел на лавочке возле соседнего подъезда. Закурил и принялся наблюдать, поглядывая на ищейку. Через час я даже стал немного замерзать, да и курить устал. Из подъезда вышла сама Елизавета Сергеевна в сопровождении двух мурых крепких мужчин. Увидев ее, я сразу понял, почему про нее так много пишут в интернете. Эта женщина действительно воздействовала на окружающих положительно. Так выглядеть в свои 49 лет просто невозможно. Нет, она не выглядела, как молоденькая девочка, по ней было видно, что она взрослая женщина. Но легкая, почти воздушная походка, идеальная фигура, чистое лицо с белоснежной кожей, сияющие от счастья глаза, обворожительная улыбка, развивающиеся на ветру здоровые пышные волосы русого цвета производили впечатление, что эта женщина нереально привлекательна и красива. Проводив неземную красоту взглядом до черного джипа, в который она практически впорхнула, совершенно не испытывая физических затруднений, я отметил, что другие тетки ее возраста буквально вскарабкиваются в высокий джип. Я мгновенно опомнился и посмотрел на ищейку. Она не изменилась. Оставалась все такой же розовой, а значит, Аквамарин Питера обворожительный министр оставила в квартире на восьмом этаже. От подъезда отъехал один черный джип. Остальные два остались на месте. Наверное, это меня сподвигло остаться на месте и продолжить наблюдать за подъездом. Тем более, зачем мне уехавший по своим делам министр, когда аквамарин Юпитера оставался на месте? Прошло еще не меньше часа. Утренняя прохлада стала донимать меня не на шутку. Я уже собирался опять попытаться попасть в подъезд, чтобы банально согреться. Когда моя щейка начала краснеть на глазах. Двери подъезда открылись. Сначала на улицу вышли два рослых парня. Подозрительно оглядевшись, они обратили на меня внимание. Один из них направился к машинам, открыву одной заднюю дверь и продолжая пристально наблюдать за мной. Через несколько секунд, как только двери джипа были распахнуты, из подъезда вышла бабушка с наглухо накинутым платком на голову. Ее лицо скрывала медицинская маска. Бабулька, лишь мельком оглянувшись, направилась быстрым шагом к джипу где и помогли двое парней забраться внутрь. Этот лишь мимолетный взгляд бабульки дал мне информацию, что глаза у нее очень похожи на глаза Елизаветы Сергеевны. Впрочем, ничего удивительного. Я нашел, где проживает мама, министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. И теперь я точно знаю, кто владеет аквамарином Юпитера. Как только два джипа уехали, Моя ящейка побелела, ознаменовав, что то, за чем я охочусь, покинуло пределы ее воздействия. Быстро добежав до своего автомобиля, я попытался поймать следок в марину и Питера, но, к сожалению, в этот раз мне это не удалось. Джипы уехали в неизвестном для меня направлении. Поездка в Нижний Новгород оказалась не пустой. Кое-какую информацию я все-таки получил. Недолго думая, я принял решение возвращаться домой, так как время постоянно поджимало. Впереди предстояла дальняя дорога, а завтра с утра надо быть на месте возле разливочного цеха. Дома я решил подготовиться тщательнее к будущей неминуемой поездке в Нижний Новгород. Я много думал над этим и все же решил, что находящийся аквамарин Юпитера у мамы Елизаветы Сергеевны я все-таки заберу себе. Для этого я поговорил с Игорьком, закинув ему мысль, что необходимо увеличить запас вина на складе разливочного цеха, Это чтобы две фуры приходили не раз в три дня, а раз в неделю, но сразу семь загруженных машин». Немного подумав, наверное, посоветовавшись со старшими, именно с теми, кто курировал все это мероприятие, делая вино законным, Игорек вернулся ко мне с другим предложением. «Мы понесем существенные расходы на приобретение емкостей для хранения такого количества готового вина. А это, сам понимаешь, помимо специальной вместительной тары, которая недешевая, «Необходимо еще обеспечить особый температурный режим. Это еще расходы. В общем, босс хочет адекватную цену, но чтобы твоему дядьке и боссу было не накладно». «Конечно, не нужно, Вадим, и о наших с тобой интересах забывать». Выдал мне Игорек и продолжил. «Дорогое вино боссу больше не нужно. Вполне хватает и того объема, что твой дядька поставляет. А вот дешевое вино народ распробовал. Говорят, в магазинах ажиотаж коробками берут, как только оно поступает в продажу». Вот это дешевое вино босс готов брать в пять раз больше. Но в цене придется подвинуться. Все-таки такой объем. Вот народ барыги. Везде хотят урвать кусок побольше да послаще. Сами говорят, что вино летит на ура, но тут же находят причины, чтобы за твой счет увеличить его продажи в пять раз. То есть за счет уступки им в цене. А на эту разницу купить оборудование и емкости. Меня, если честно, это немного разозлило. Но я не подал виду, лишь молча кивнул. так как перспектива обзавестись еще одним аквамарином Юпитера с пока еще неизвестным для меня действием волшебством была куда важнее, чем доход от вина. По цене на дешевое вино барыги меня подвинули серьезно, но зато уже через две недели была налажена поставка раз в неделю. В воскресенье в мой город из Абхазии приходило девять автоцистерн полных хорошей чистой горной воды. Я, проезжая мимо на своем мотоцикле, Держа в одной руке щейку и каплю, совершал таинство, от которого груз внутри цистерн становился раз в десять дороже, после чего мог заниматься целую неделю своими делами. Хоть прибыль от девяти цистерн у меня особо не увеличилась в результате новой цены, но зато теперь я мог серьезно подготовиться и, наконец-то, осуществить Нижегородскую акцию по изъятию Аквамарина Юпитера.